Глава 47. Снизу и сверху. Соня. Так, преподавательница спускает на кончик носа очки и поправляет шаль на плечах. Посмотрим, кто из вас выжил после Нового года. Артемьев зачитывает с тяжелым вздохом. Это кто вообще такой? Катится по аудитории шепот. Ясно, понятно! хмыкает женщина и что-то помечает в журнале. Ахтырская. Я вздрагиваю при упоминании фамилии Олеси. Ее действительно нет на паре. И первым моим порывом, конечно, было позвонить и спросить, что случилось. Но я смогла себя остановить. «Достаточно». «Чудная, где твоя подруга?» — допытывается преподавательница. «Я не знаю». — жму плечами. «В туалете она», — отвечает кто-то из девочек с задних парт. «Сказала, что плохо ей там стало». «Иди сходи, чудная». Кивает мне преподавательница. Проверь пульс. Я? Переспрашиваю чуть заторможенно, пытаясь найти причину отказаться. Ну ты, ты! кивает мне. Давай бегом, кому сказала, продолжает она бескомпромиссно. А все остальные пишем. Я нехотя встаю из-за парты, беру телефон и выхожу из аудитории. Закрываю двери, торможу. Идти или нет? Сказать, что не нашла. «А вдруг, Олесе, там правда плохо?» Совесть заставляет ноги двигаться в конец коридора. «Просто зайду, спрошу, как дела, и уйду». Повторяю эту фразу про себя как мантру. Жму ручку туалета, открываю дверь, и сразу вижу возле раковины Олесю, которая жадно пьет воду из-под крана. «Привет!» — замираю на пороге. «Привет!» — она хрипло прокашливается, выключает воду и выпрямляется, вытирая рукавом губы. «У тебя все нормально?» — киваю ей. «Ну так себе». Она неожиданно грустно усмехается и вдруг протяжно по-детски всхлипывает. «Сонь, обними меня, пожалуйста». Я деревенею. Сердце разгоняется и бьет кровью в виски, требуя подойти. А голова кричит, чтобы не смело. «Ни за что и никогда». Извини, качаю головой. Я не могу. Прости меня, понижает голос Олеся. Я сама себя наказала. Страшнее некуда. Ты о чем? холодеет у меня в желудке. Олеся скашивает взгляд в бок и тяжело выдыхает воздух, будто собираясь с духом. Я беременна, всхлипывает она. О Боже! Я прислоняюсь спиной к стене. Это точно? Переспрашиваю. Уже все унитазы тут пометила. Закрывает она лицо ладонями и, качнувшись, опускается на подоконник. Я слышу, как она беззвучно плачет, и не могу от нее закрыться. Больно, больно, очень. Не выдерживаю нашего расстояния. Подхожу и сажусь на другой край подоконника. Ты совсем не хочешь ребенка? спрашиваю дрожащим голосом. Я бы оставила Сонь. Но мы же пили, курили, как черти. А Олег? Он же вещества, оказывается, разные принимал. Я думала, просто характер такой. Сама почти истеричкой стала. Может, и мне что-то подмешивал. Ты же говорила, что не любишь его. Говорю я совершенно не в попад, имея в виду, что нужно предохраняться, если у вас несерьезно или непонятно, как у нас с Сергеем. А я и не любила, отзывается подруга. Просто в какой-то момент поверила, что лучше него... Мне не светит. Почему ты мне не сказала? Я обессиленно прикрываю глаза. Почему не поделилась? Потому что ты бы осуждала, хмыкает Олеся. Говорила бы правду в глаза, а ее никто не любит. Потом еще Северов этот твой появился. Я, как тебя счастливую, в новом пальто увидела, сразу поняла, что ты мужика зырного отхватила. И как тут расскажешь? Кошмар какой я взрываюсь пальцами в волосы и поднимаю их от корней. А, Олеся, я не выдерживаю, повышая голос. Ты же понимаешь, что я вообще теперь не понимаю, как с тобой общаться. Меня чуть не убили, могли ограблением подставить на большие деньги. Да еще ты сама. Как ты могла взять кулон? Я все знаю, говорю, почти рыдая, остро переживая зарытое поглубже предательство лучшей подруги, почти сестры. «Нет», — мотает головой Олеся. Все не так было. Я клянусь. Кулон твой случайно между подушками диванными в клубе нашла. Отдать хотела, а вспомнила про него только на следующий день к вечеру, когда протрезвела. Решила, что на Новый год с платьем надену, а потом верну. Ну а дальше ты сама все знаешь. Прости меня, пожалуйста, за всю ту дичь, что я тебе наговорила. Ты самая лучшая. Ты это заслужила и заработала». «А я на дно пошла». Олеся глубоко вдыхает и откидывается головой на стекло. «А когда ты летишь вниз, остановиться невозможно. Ты зол, обижен, предан. Мир кажется гадким и несправедливым. Извини, виноватая оказалась ты. Если скажешь забрать кулон мамы Любы, я заберу и все расскажу». «Да уж», — я невесело хмыкаю. «И что теперь? Что собираешься делать?» «Прерывать?» Она жмет плечами. «Страшно. Даже идти второй раз к ним страшно. Я вчера у врача была. Столько всего услышала, что полночи не спала. А под утро их примочки металлические снились, что они меня ими как утку фаршируют, и у меня живот растет. «Так, подожди. Я ничего не понимаю, мотаю головой. Это какой у тебя получается срок?» «Больше шести недель». Олеся Робко подползает ко мне и чуть касаясь кладет голову на плечо. Только маме Люби не говори, я как-нибудь сама решу, ей плохо станет. Так, ну вот что, я говорю решительно, понимая, что сейчас должна поступить именно так, а вот общаться или нет, буду решать потом. У меня завтра запись к хорошему врачу. Пойдешь на мое время, и я попробую попросить Сергея тебе помочь. Перевожу дыхание. Не зная, что еще сказать, и просто, чтобы поддержать, глажу Олесю по руке. «Ты извини. Честно говоря, ничего в этой теме не понимаю. Но когда задумывалась, была уверена, что обрадуюсь». «У тебя так и будет, Сонечка». Вымученно улыбается Олеся. Меняется в лице и снова срывается в одну из кабинок. Я достаю телефон и набираю номер клиники. «Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, А можно в завтрашней записи к Ярцевой изменить фамилию пациента?